Послесловия. Вот и закончилась книга. Но это пока только первый шаг на пути к выздоровлению. Неуклонно идите по этой дороге, не останавливайтесь. Пусть пока движения даются еще непросто, пусть не всегда хочется от всей души, но только так вы сможете выбраться оттуда, где оказались. Помните, что любые позитивные активности – запускают и поддерживают процессы нейропластичности наравне с лекарственными препаратами. Спорт, хобби, общение, социализация, любое обучение, изучение иностранных языков, музыка, танцы – все это поддерживает молодость мозга. Буквально на днях ко мне на очередной прием пришла пациентка. Она уже ведет активную жизнь, принимает антидепрессанты и проходит психотерапию. Все в комплексе. Она спросила меня, что именно из этого ей помогает прямо сейчас. Как и многим пациентам до нее, я не смогла дать однозначного ответа, поскольку на самом деле все три направления и антидепрессанты, и психотерапия, и активный образ жизни стимулируют нейропластичность мозга. Очень важно использовать все инструменты для достижения результата. Надеюсь, вы уже обратились к специалисту. Если еще нет... то техники и упражнения из этой книги помогут вам получить ресурсы для поведенческой активации, чтобы снова вернуться к активному образу жизни. Родственников пациентов я хочу от всего сердца поблагодарить за неравнодушие. У вас очень важная миссия – помочь человеку снова возродиться, поддержать его на пути к восстановлению и нормализации жизни. Однако не попадайте в ловушку – чтобы не выработать у вашего близкого выученную беспомощность. Медицина не стоит на месте. Технологии совершенствуются. С каждым годом мы все больше узнаем о работе нашего мозга. Препараты, еще вчера запрещенные в стране, могут получить разрешение к применению, а широко распространенные сейчас методики будут разбиты в пух и прах новыми методами лечения. Еще каких-то сто лет назад Депрессию лечили обливанием из ледяного душа и электрошоком без анестезии, а увидеть человека в кататонии при желании было несложно. Однако все это не значит, что нужно опустить руки. Нужно идти к здоровью всеми разрешенными методами. И хотя вы дослушали эту книгу до конца, не убирайте ее далеко. Используйте упражнения из нее, как только в этом возникнет необходимость. Будьте начеку, чтобы снова не оказаться там, где вы были. Желаю вам психического здоровья. Ваша София Роттермель.